Это расстояние надо было перебежать. Пронька, не поднимаясь с колен, защищённый разбитым валом, зорко, как кошка, осмотрелся кругом и первый согнувшись и приседая зигзагами побежал к крыльцу. Но до крыльца было ещё далеко. Когда он слабо взмахнув руками, упал ничком в снег. Дружина безмолвно следившая за его бегом, поколебалась. Но за Пронькою выбежал Константин. И счастливо скрылся за дверью. За Константином Польском пополз Ваня. Болотов и Серёжа продолжали стрелять. Они без слов, понимая друг друга, решили уйти не раньше, чем вся дружина соберётся в училище. И когда последний дружинник взбежал на крыльцо, Болотов, чувствуя, что на него обращены все глаза, выпрямившись и умышленно замедляя шаги, двинулся в путь. Сердце его стучало, Эти 15 сажен показались длиннее 15 вёрст, но у него ни разу не явилось желания бежать. Точно он действительно не дорожил жизнью. Потом, много позже, когда он вспоминал об этой минуте, он никак не мог себе объяснить, было ли это мужество, спокойное презрение к опасности, или то наивное равнодушие, когда смерть не страшна только потому, что она неизбежна. Взойдя на крыльцо, он обернулся. Густой и пеперизый дым всё ещё заволакивал переулок. На развалинах разбитой и расстрелянной баррикады на высоком древке развевались лохмотья красное знамя. Около них в дыму возился кто-то тёмный, сутулый и длинный. Болотов узнал Романа Алексеевича, схватив знамя. Роман Алексеевич неловко по старьковски соскочил вниз, но сейчас же точно так же, как Пронька, беспомощно поднял руки и грузно опустился на снег. Кусок красной материи остался лежать на белом снегу. Тогда от сумрачно избившейся в кучу порядевшей на 2/3 дружины неожиданно отделился Константин, подёргивая, точно шёл дождь плечами, И перепрыгивая через простёртые по дороге тела, он побежал к Роману Алексеевичу. Болотов видел, как он нагнулся над знаменем и высоко поднял его над своей головой. Не добежит, равнодушно подумал Болотов, но Константин, прижимая красной лохмотьек к груди, уже взбегал на крыльцо. Потянуло холодным ветром, и дым начало приносить В другом конце переулка серые шенили солдаты растянулись между домами и медленно, непрерывной и угрожающей цепью, подвигались к покинутой баррикаде. Миновав баррикаду и не доходя до училища, они внезапно остановились. Болотов взял маузер на прицел. Не стреляйте, удержал его руку Серёжа. Болотов видел, как Ваня с восторженным и злобным лицом и с испугом в калмыцких глазах высунулся далеко из окна и, подняв над головой блеснувшую на солнце коробку, с силой бросил её в толпу. И сейчас же, покрывая гром пушек, раздался оглушительный гул, точно кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. От земли Взвился узкий, высокий, воронкообразный столб грязно-желтого дыма. Когда он упал, на снегу валялись винтовки, шинели, фуражки и разорванные, растерзанные, неузнаваемые человеческие тела. По раздробленным взрытым камням растекались темно-красные пятна. Три десятка солдат в беспорядке отбегали по переулку. Из дружинников никто не сказал ни слова. Ещё чаще затрещали револьверные выстрелы. Как долго продолжалась эта стрельба, Булатов не мог бы сказать. Он утратил счёт времени. Всё та же острая мысль, всё то же настойчивое желание помимо воли и разума безраздельно владели им. Он не мог бы уйти, если бы даже и захотел. Он не спрашивал себя, бежать или нет, так чужда была мысль о спасении. До такой степени было ясно, что он умрет здесь, в этом училище, под изорванным красным знаменем. Он как в тумане помнил потом, что стрелял, пока хватало зарядов, что в столы и стены и двери без перерыва звонко щелкали пули и что пахло порохом и трудно было дышать. Он помнил также, что когда он прячась за рамой окна, ещё раз целился в артиллерийского офицера, за спиною его что-то ухнуло, затряслос и сразу бросило его на пол. Когда он встал, комнату застилали голубовато-белые волны. Он понял, что взорвалась шрапнель. Он помнил также, как загорелось училище. и как ещё труднее стало дышать, и как буйные жёлтые языки зашумели по стенам. И он помнил, как Серёжа схватил его руку, и как он и Серёжа и Константин, и белый как снег с сальными струйками на щеках Ваня в торопях перескакивая через ступени, сбегали по обожжённый, полный удушливой гари лестницы. Внизу был пустынный и мирный, залитый солнцем училищный двор. Но как они перелезли через каменную ограду и вышли в дальние улицы, и как к вечеру очутились за Москвой, в соколиной роще, болотов никогда вспомнить не мог.